сказал гусар. «Да так, господин Бастиен. Откуда вы это?» спросил баронет. «Из Парижа. Я приехал вчера, и вы должны это знать», прибавил Бастиен. «Так как вам сообщил об этом керлованский крестьянин, которого вы вчера встретили». «Это правда. Но я и забыл», сказал сэр Вильямс с удивительным хладнокровием. «Ну, а вы сами, милостивый государь?» — спросил Бастиен. «Я еду в мануар». «Я знаю. Но откуда?» «Из Жене, господин Бастиен». «Ухаживали за девицей бопрео «Именно!» Это его голос. Его голос, его лицо!» — глухо ворчал безумный. «Что говорит этот человек?» — спросил Бастиен и сэр Вильямс. Он говорит, что узнает вас. «Меня? Что вы?» «Вы ведь знаете, сэр Вильямс, — спокойно возразил Бастиэн, — что вы, как две капли воды, похожи на Виконта Андреа, брата графа де Кергац, у которого я служу, и все вас принимают за него». «Как? Этот человек?» «Этот человек всю жизнь свою провел в Керловане». Он знал того подлого убийцу, которого звали графом Филиппоне. Бастиен остановился на этом слове. Другой на месте сэра Вильямса покраснел бы от гнева, слыша такие отзывы о своем отце. Но баронет и не поморщился. — И, — сказал он, оканчивая мысль Бастиена, — он знал и сына. Точно так так что и он принимает меня за Виконта, Андре. Именно, совершенно, как и я. К счастью, вы... О, да! Я-то уж знаю, в чем дело. Сэр Вильямс, который чувствовал легкое смущение, свободно вздохнул. — А куда вы шли, когда я вас встретил? — спросил он. — К вам навстречу, сэр Вильямс. «Значит, вы знали, что я здесь поеду?» «Я догадывался». «Согласитесь, у вас странные предчувствия». «О нет, судите сами». «Посмотрим», — сказал баронет. «Вы приехали в Британь к кавалеру де ласси за тем, чтобы охотиться, не правда ли?» «Да». Охота — прекрасное препровождение времени, сэр Вильямс. Но когда человек молод и хорош собой, как вы, вы слишком добры, — сказал баронет, кланяясь.